Примерно на девятом месяце моей жизни родители решили, что сыты друг друг гом по горлу. Положили меня Уильям Стауни на заднее сиденье машины, и мы втроём за 5 с половиной часов доехали до канадской границы. Представляю себе тишину, которая стояла во время этой поездки. Я почему-то молчал, а двум бывшим влюблённым голубкам на переднем сиденье уже давно надоело разговаривать друг с другом. Наверное, это была оглушительная тишина, потому что происходило нечто серьёзное. Мой дедушка по материнской линии, профессиональный военный Оорн Ленгфорд, ждал нас на границе на фоне далёкого голу не агарского водопада. Он ходил взад-вперёд время от времени топая ногами для того, чтобы согреться или от отчаяния или по обеим этим причинам. Когда мы остановились, он помахал нам рукой, как будто мы собирались отправиться на какой-то весёлый праздник. Наверное, я бы с удовольствием с ним поговорил, но отец молчал, вытащил меня из автокресла, передал на руки дедушке и в тот момент тихо бросил меня и мою мать. Затем моя мама наконец тоже вышла из машины. Я, мама и дедушка некоторое время стояли и слушали, как вода несётся над водопадом и с рёвом падает в неогарское ущелье, а потом смотрели, как мой отец уезжает прочь, навсегда. Мне кажется, после всего случившегося, мы всё-таки не собирались жить все вместе в скрюченном домишке. Думаю, тогда мне было сказано, что папа скоро вернётся. Не волнуйся, дети, говорила, наверное, мама. Он просто собирается немного поработать, и он вернётся. Пойдём, приятель, сказал, наверное, дедушка. Пойдём искать няню. Она будет готовить на ужин твои любимые камароны. Все родители утром уходят на работу, а вечером всегда возвращаются. Это нормальный ход вещей. Не о чём беспокоиться. Нет ничего, что могло бы вызвать приступ колик или зависимости или ощущение брошенности, оставшееся на всю жизнь, или чувство того, что мне чего-то не хватает, или постоянный недостаток ласки, или отчаянной потребности в любви, или что-то такое, чему я и так не смог подобрать название. И так отец уехал, умчался Бог знает куда. Он не вернулся с работы ни в первый день, ни во второй. Я надеялся, что он будет дома через 3 дня, потом надеялся, что, может быть, через неделю, потом, может быть, через месяц, но где-то через 6 недель я вообще перестал на что-то надеяться. Я был слишком юн, чтобы понимать, где находится Калифорния или что значит следовать своей мечте стать актёром. Что такое, чёрт возьми, актёр? И где, чёрт возьми, мой папа? А мой папа, который позднее стал замечательным отцом, оставлял своего ребёнка двадцатиоднолетней женщине, которую как он хорошо знал. была еще слишком юна для того, чтобы воспитывать малыша в одиночку. Моя мать замечательная, тонко чувствующая женщина, но тогда она была слишком молода, и ее, как и меня, тоже бросили прямо там на автостоянке у пограничного перехода между США и Канадой. Моя мать забеременела мной, когда ей было двадцать лет, и к тому времени, когда ей исполнился двадцать один год, она уже была молодой матерью и матерью-одиночкой. Интересно, если бы у меня в двадцать один год появился ребенок, стал бы я его спаивать? Она старалась изо всех сил, и это многое о ней говорит. Но всё же моя мама просто оказалась не готова к такой ответственности, а я не был готов ни к чему, потому что только что родился. Таким образом, отец бросил нас с мамой ещё до того, как мы толком познакомились друг с другом.